Глава 11 Виталина А вот и нет! В этой игре использованы крутые разработки ученых всего мира по работе с человеческим мозгом. Используется внутренняя картинка, разрушающие звуки на определенных частотах, электрические сигналы воздействуют на определенные участки коры головного мозга, и человек подчиняется закладываемой в него игрой программе. Если игра попадет в руки нехороших людей, будет запрограммирована на уничтожение конкретного класса или общества, расы или страны, тогда будет очень много жертв. Не представляешь, как много. Боже мой, зачем ты позволила этим людям втянуть себя в такое дерьмо? «Там, где большие деньги и охотники из спецслужб разных стран, жди беды!» — запричитала Полина, заламывая руки. «Если Воронцовы тебя не вытащат, тогда подключим папу с мамой». «Что ты сейчас сказала?» — нервно тереблю край рубашки. «Я нашла наших родителей». «Не верю». В глазах застревают слезы. «Давно я не плакала». И сейчас не хочу давать слабину. Сдерживаюсь. У нас есть папа и мама. Если хочешь, прямо сейчас поедем к ним, познакомимся. «Нет!» — отвечаю резко. «Только не сейчас. Мне нельзя размекать, нельзя. Родители могут стать моим изъяном». «Какая же ты неуживчивая!» Полина поднимается с дивана. «Давай так. Созвонимся послезавтра. Навестим Николаевых. Мама Марина будет рада». «Что ты ей рассказала обо мне?» — хватаю сестру за руку. «Что я зэчка, хакерша, неудачница с чужим лицом?» «Бред. Они ничего не знают о тебе. Сама расскажешь». Полина уходит, а я остаюсь одна. Совсем одна. Всё стало еще хуже, чем было раньше. Безумно хочу увидеть родителей. Беру стакан с водой, делаю глубокий глоток, швыряю стакан в стену, и он разбивается на десятки осколков. Они бросили меня. Благодаря им я стала тем, чем стала. Не нужно нам теперь встречаться, ни к чему это. Все равно уже ничего не исправить. Прошлое не вернуть, ребенка не оживить, Дэна не простить. — Дэн, — нарезая круги по комнате, — что, если все это время игра была у него? Нужно его найти. Если у меня будет на руках игра, я выйду с ней на заказчика. Холодная месть поглотила мое существо много лет назад. Она как двигатель, моторчик. Благодаря ей я живу.